еще до официального брака наших с ней родителей. Вот почему я решил соблюдать наши правила и не окликать ее по дороге в школу, так как другие ученики могли бы нас заметить. На светофоре зажегся зеленый. Люди не двигались, и я тоже стоял неподвижно. Только Аяса-сан двинулась вперед. Аяса-сан! А?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 Я думал, что Аяссасан не желает таких отношений. Однако сейчас совершенно другая ситуация. Я не могу игнорировать тот факт, что ты вот-вот умрешь. Пожалуйста, будь осторожнее. Прости. На мое спокойное и логичное заявление Аяссасан ответила обескураженным выражением лица, и ее голос звучал тише, чем обычно.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 Это всего лишь часть моих занятий. А, о чем ты говоришь? Разве ты не спрашивал меня о том, что я слушаю? Учебные материалы по английскому разговорному языку. Она снова уставилась на меня. Я думал, что она просто игнорировала меня раньше. Но, очевидно, ей стало интересно поговорить об этом. Ты готовишься к экзаменам? И это тоже. Но и думать о будущем надо же, наверное. Учитывая будущие рабочие места, ха, но ты же не будешь всю жизнь сидеть дома. Если бы я сказал это, то Юмиори Сэмпай наверняка снова подразнила бы меня. Но когда Аясо-сан сказала эти слова, это прозвучало как-то странно-правдоподобно. Но почему ты так смущаешься из-за этого?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 Как бы то ни было, мы пойдем дальше, как и обещали. В школе мы должны быть как чужие люди. Ага, понял. Ответил я в спину Аяса-сан. Я не ожидал никакого ответа. Естественно, в хорошем смысле. Когда я осознал все то, что происходило ранним утром, меня вдруг охватило чувство усталости, как будто я пережил еще один день.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 сблизиться с друг с другом. Настало время для занятий физкультурой. Сегодня, во время первого периода, снова тренировка к спортивному фестивалю игр с мячом на том же теннисном корте. Однако есть одно отличие от прошлой тренировки. Ра! Майя, ты бьешь слишком сильно. Майя, ты бьешь слишком высоко. С соседнего корта я услышал пронзительный крик Нарасаки Сан.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 Как личность, она представляет большую ценность для человеческого общества. «А ты не слишком ли хорошо осведомлен, а?» «Я получаю много информации о ней, хотя и явно другой по сравнению с Аяса. Если бы здесь и была какая-то проблема, то только лишь в том, что слишком многие охотятся за ней, так что у тебя, вероятно, даже не будет шанса вообще». «Было ли это просто мое воображение?»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 Все, что я увидел, был один лишь забитый желтый теннисный мяч. Вместе со звоном звонка, словно небо больше не могло сдерживаться, на площадку ринулись маленькие капли воды, быстро окрашивая землю другим, коричневатым цветом. «Серьезно? Эй, давай побежали, а самура! крикнул мне Мару. «Что значит «серьезно»? Сегодня утром по прогнозу было 60%. Так что это не так уж и невероятно. Тем не менее, я тоже не хотел оказаться промокшим. Поэтому как только я сказал это, то сразу бежал к зданию школы. 40% это более чем достаточно, чтобы сделать ставку. Как ты думаешь, сколько отбивающих со статистикой 40% существует в этом мире? Я чувствую, что эта логика здесь неприменима.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 «Жизнь – это непрерывная череда выборов», – сказал кто-то раньше. Чтобы не застать ее врасплох, я подошел к ней более громкими шагами. Примерно в трех шагах от нее я остановился. «Это должно быть достаточно хорошо для нашего расстояния, верно?» «У меня не хватает смелости похлопать ее по плечу. Мы ведь с ней ни одного пола, так что...» Мне вообще можно прикасаться к её телу? Если бы она закричала, моей школьной жизни пришёл бы конец. Я прокашлялся и заговорил. Если ты забыл свой зонтик, мы можем разделить мой? Её плечи слегка дёрнулись. Когда она обернулась, её золотистые волосы развивались на ветру. Сквозь резкий солнечный луч, пробившийся сквозь пасмурное небо,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 ее лица или его отсутствие. Конечно, я намеревался сдержать свое обещание и вести себя в школе как незнакомец, но это не означало, что я мог просто игнорировать ее, практически сидящую под дождем. В конце концов, мы все еще брат и сестра, но в общем-то она тоже умна, так что должна это понимать. Так в чем же дело? Причина, по которой она все еще спрашивала у меня так, вероятно, из-за того, что произошло утром. И говорила о том, что она все еще чувствовала себя немного неловко. По крайней мере, мне хочется так думать. Ты забыла зонтик? Спросил я ее еще раз. А, да, конечно. процентный шанс, да? Что? А я соса наклонила голову. но быстро забыла об этом и опустила взгляд на зонтик в моих руках. Мы как бы должны вернуться в одно и то же место. Вот я и подумал. аеса слушала меня, и на ее лице появилось сложное выражение. «А, нет, все в порядке. Я все равно жду друга. У нее какие-то дела в клубе, так что она скоро вернется. Мне ничего не нужно». «Тогда...»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 Может быть, они собирались поделиться зонтиком, но они все равно могут промокнуть в процессе. В конце концов, женский зонтик довольно маленький. Лицо айаса когда я отдавал ей зонтик, всплыло в моей голове. Она выглядела потрясенной, как будто не ожидала этого. Вот я и подумал, что мое вмешательство стоило того, чтобы просто увидеть это выражение.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 Идя по коридору, пока вода стекала с моего тела, я наконец увидел знакомую дверь нашей квартиры. Я открыл ее, вошел внутрь и включил свет. Вокруг меня все заполнилось оранжевым светом. когда я наконец пробормотал. Я дома. А, да, конечно. Разумеется, ответа не последовало. Вместо этого...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 Я услышал звук воды, текущей внутри, и машина начала урчать. О, чуть не забыл. Мне нужно приготовить нижнее белье, иначе мне пришлось бы возвращаться в свою комнату с одним полотенцем вокруг талии. Обычно эта маленькая деталь не имеет значения, но сейчас мне нужно помнить об этом. Интересно, как к этому относятся настоящие братья и сестры?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 Это звучит как говорят. Успокойся. Не говоря уже о том, что я все еще школьник. Мне все же ничего не приходит в голову, когда я думаю о начале нового бизнеса. Я ничего не знаю об обществе. Знать об обществе и знать о рынке. Да. Все именно так, как сказал Мару. Есть слишком много вещей, которых я не знаю. Я чувствую, что найти для нее работу сейчас –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 Во всяком случае, это было… идеально. Вот и все. Ее зачесанные назад волосы были стянуты резинкой у самой шеи. Взгляд, сосредоточенный перед собой и нож, ритмично двигающийся вверх и вниз. Время от времени она поправляла волосы, убирая их за ухо. Ее беглые жесты повторялись снова и снова, словно рассказывая историю. На самом деле она, должно быть, готовила у себя дома. А я же просто ходил в магазин с готовым обедом. И, я полагаю, она готовила не только ради себя. Ни я, ни мой старик не умеем готовить. Вот почему я никогда не чувствовал необходимости учиться этому. Но то же самое нельзя было сказать об акика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 А ясасан придется покупать еду в магазине. Я чувствую, что Акико-сан сделает еду для нее, несмотря ни на что, поскольку она не хотела беспокоить свою занятую мать, а ясасан научилась готовить сама. Наверное, так оно и было. Наблюдение и мыслительный процесс, совмещая их, можно довольно хорошо понять любого человека. Конечно.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 У меня закружилась голова. Вот почему я вылез из ванны. Я вымыл мокрые волосы шампунем, вымыл все тело и вышел из ванной. Стиральная машина в данный момент находилась в режиме сушки. Пока я просто позволю ей поработать. Я надел легкую комнатную одежду и решил пока оставить свои мысли на потом. Я вышел в коридор.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 Сказал вдруг Майя. «Я хотела зайти к Саки, чтобы поиграть. Я хотела посоветоваться с тобой заранее, но у меня не было твоего контакта влайн, Асамуру-кун. Вот почему она не могла предупредить меня А я Аяса-сан подошла ко мне, хлопнув в ладоши и извиняясь. Какое редкое зрелище. Может быть, это потому, что она была перед своей хорошей подругой. Нарасака-сан тоже казалась удивленной, но тут же улыбнулась. «О, это же тот самый они на о котором ходят слухи! Ты действительно Асамору-куна соседнего класса?» Какой энергичный голос. «Эй, эй, ты знаешь обо мне? Ты слышала обо мне, Асаки?» «Эм, ну, что я вообще должен ответить на это?» «Я слышал, вы в хороших отношениях.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 «Ну и что с того? Это опасно! Ты даже не можешь ходить по дому в одних труселях!» «Я бы все равно так не ходила. Ты что, дома этим занимаешься?» «Конечно нет! В конце концов, я же леди!» Она сказала это очень уверенно. «И все-таки ты тоже так говоришь!» «Что именно? Обращаясь ко мне на «ты!» Сказала Нарасакасан сан с улыбкой.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 Поскольку мы называем друг друга айаса Сасан и Асамару-кун, мы оба подсознательно согласились с этим. Таким образом, мы не оскорбляли друг друга, и это позволяло легче непринужденно разговаривать. В то же время, Нарасака-сан не была похожа на человека, совершающего такую ошибку. Или похожа. Я не говорил с ней достаточно, чтобы действительно подтвердить или опровергнуть это. Просто, если бы Нарасака сам была таким человеком, я действительно сомневаюсь, что я Сасан пригласила бы ее в свой дом. Вот как я могу судить, что она надежный человек. Наблюдение и мыслительный процесс вместе они сильнее всех. Что еще важнее, Оничан, Саки, скажи ей. Оничан.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 Ты должно быть счастлив, что я тебя так называю, Оничан. Не в малейшей степени. Я думаю, что есть люди, которые действительно наслаждаются этим, но я не чувствовал ничего особенного. Хотя Нарасакасан выглядит как какое-то маленькое милое животное, просящее внимания. Кроме того, я не ожидал, что Нарасакасан будет такой напористой.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 «Такой нету. Я хотела поиграть вместе. Итак, могу ли я подключить её к телевизору?» Сказала она, указывая на 50-дюймовый экран телевизора напротив дивана. «Конечно. У меня есть несколько игр, в которые мы можем играть вместе. У вас здесь есть интернет?» Нарасако-сан посмотрел на меня. И я решил, что она спрашивает у меня пароль от Wi-Fi. Поскольку передача пароля Wi-Fi была в значительной степени стандартной при посещении чужого дома, я не сильно колебался и дал свое согласие. А я Сасан протянул ей записку с паролем, и расставил все по местам. Нараса вернулась к дивану и посмотрела на меня. Хочешь поиграть с нами, а сама сказала она, и достала джойстик. Не говоря уже о двух.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 Но дождь не прекращается, так что присоединяйся к нам, Асамарокон. А я, Сосан, отодвинулась в угол дивана, освобождая место. О, так ты хочешь, чтобы твой Оничан был рядом, как я погляжу? Да мне в принципе неважно. Тогда не могла бы ты освободить то место? Она вернула свою талию в прежнее положение. Просто сядь между нами, Асамарокон. Давай.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 Это первый раз, когда я играю в эту игру, так что я ни за что не буду хорош в ней. И все же Нарасака Сан праздновала это каждый раз, когда мой персонаж падал насмерть. Она даже потрясла меня за плечи в какой-то фальшивой попытке подбодрить, пытаясь заставить меня потерпеть еще большую неудачу. Честно говоря, страшно, насколько она близка.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 Ничего особенного. Ладно, ужин скоро будет готов. Понял. Резкий звук возобновился, когда нежный запах супа мисса защекотал мой нос. Я вспомнил все, что произошло за сегодня. Несмотря на то, что день начался с того, что я столкнулся с аясо по дороге в школу, он по-прежнему был полон событий.